Глава девятая. Стояла уже глубокая ночь. Они втроем были вымотаны, но довольны. С огромным облегчением смотрели на здание больницы. И тяжело дышали, словно вынырнув с невообразимой глубины и вдохнув нормального земного, такого вкусного, хотя и с примесью Гарри, воздуха. Ирма доехала домой, зажгла свечи и долго-долго смотрела на неровное дрожащее пламя. Может, гадая, может, колдуя, а может, вспоминая. Старцев тоже поехал домой. Он полз по пустым улицам, как таракан, всем телом чувствуя недоуменные взгляды редких прохожих, что попадались ему глубокой ночью на улицах и дорогах Питера. Еле-еле доехал. Попал в квартиру впервые за трое суток. Сунул голову под кран с водой. Дополз до дивана и заснул. Феник долго вертелась, не могла заснуть, потом провалилась куда-то. То ли в кошмар, то ли в иной мир, то ли в чужое прошлое. Песок забивался в открытые сандалии и тер вспотевшие ступни. Тепло, темно. Как же здорово пахнет на юге. Неважно где. Кипр, Египет, Крым, лишь бы теплый воздух ласкал обветренную соленую кожу и пахло йодом. Как только она приезжала на море, ее тут же охватывало легкое приятное головокружение, и казалось, по всему телу мерцали, будто звездочки ночного неба, вспышки эйфории. Маленькие такие электрические разрядики счастья, совсем-совсем малюсенькие, как мурашки, как пузырьки шампанского. Последняя бутылка шампанского, кстати, была явно лишняя. Промелькнула в мыслях смуглая стройная женщина в лимонном сарафане на тоненьких бретельках когда она сделала попытку опереться на ручку непонятно откуда взявшейся низенькой дверцы, расписанной граффити. Странный узор был последним, что она помнила. Нацепив футболку мужа, чтобы солнце не жгло, и без того зудевшую свежую татуировку чуть выше левой лопатки. Странный, но элегантный, не лишённый очарования узор, очень искусно сделанный. Та уже второй час блуждала в поисках этой чёртовой двери. Ничего похожего она так и не нашла. И это было странно. Она же четко помнила дверцу. Больше, правда, она не помнила ничего. Ей снились огни. Не то огромные свечи, не то небольшие костры, чернокожие люди в белых одеждах, сладковато терпки, ни на что не похожий тяжелый аромат. Обычные африканские сны и видения. Она давно к ним привыкла. Лет в пятнадцать ее вроде как увлекла подобная романтика. Она даже находила сходство своих снов с существующими когда-то обрядами религии Вуду, но потом это перестало ее интересовать. Где же эта дверь? Она была уверена, что отключилась у какого-нибудь тату-салона, где ей и набили эту татуировку. Муж нашел ее возле отеля и принес в номер, где она и проснулась. Венька вопросов не задавал, допросов не устраивал, никогда, даже обидное честное слово. Но, может быть, именно поэтому они вместе уже 12 лет. Она темпераментная, бешено-красивая мулатка. Он сдержанный, молчаливый, бледный. Мысли проносились в голове, зудели, пищали и жалили будто редкий вид экзотических кровососущих. Что там произошло? Ей просто набили тату, пока она была в отключке? Зачем? Решили пошутить? Или она сама попросила и теперь не помнит? Как она оказалась у отеля, если все обошла и ничего похожего на ту дверь не нашла? Значит, это было далеко? Что еще с ней там сделали? На эти вопросы не было ответов, и было понятно, что не будет. Она вздохнула и пошла на обед в отель. Есть хотелось зверски, несмотря на жару и вчерашний перебор с алкоголем. Бледные, хрупкие длинные пальцы соскользнули с бокала, поставив перед ней гранатовый сок. Он посмотрел ей в глаза, чуть улыбнулся одними уголками губ. И, как всегда, еле слышно произнес: «Пей, я замороженным. Она любила гранатовый сок с мороженым. И он неизменно приносил ей гранатовый сок с мороженым. Он был очень заботливый. Такой же тихий, бесшумный, как мама. И такой же заботливый. С Яниной и Станиславовной Увением была какая-то просто мистическая связь. Они понимали друг друга с полуслова. Тихие, грустные. Они оба улыбались уголками губы и никогда глазами. Глаза всегда оставались грустными. Когда уже в старших классах тайный перебор делали предложение школы моделей, все хотели заполучить это экзотическое сокровище. Там учили улыбки глазами. У нее всегда это упражнение получалось блестяще. А вот глаза двух самых близких в этом мире людей улыбаться не умели. Ложечка застыла в воздухе, мороженое таяло. Голубые глаза, нежно смотрящие на нее гипнотизировали. Лопатка горела и пульсировала, голова слегка кружилась. И она настолько погрузилась в свои мысли, что на время выпала из реальности. Феник вздрогнула, проснулась. Потом взяла листок бумаги, четкими линиями, будто кто-то водил ее рукой, она стала рисовать. Получился круг, в котором две свернутые знаком бесконечности толстые змеи заглатывали хвосты друг друга. Выглядело это немного жутковато, но красиво. Второе июля, 11.30. Восьмая линия Васильевского острова. Кафе «Парковка». Ирма слушала как-то невнимательно. Она массировала себе виски, пытаясь избавиться от головной боли. «Слушай, девочка моя». Это же звучит бредово даже для этой истории. К тому же ты говоришь, что во сне кто-то. Женщина. Женщина, которая и колдовала. Девушка сидела на подоконнике, обхватив колени и теребя бахрому прорезей на потертых джинсах. Прежде чем это утверждать, надо все проверить. Узнать хотя бы, что за татуировка тебе привиделась и какое она имеет отношение к этому делу. Если имеет. И кто эта женщина? Надо ее искать. «Надо. Позвонить старцев, я ему расскажу». «А почему вы сами?» Я секлась из-за насмешливого взгляда Ирмы. «Надо все проверить. Как ты -то увлеклась этим делом?» Посмотрела на феника ведьма. «Вот оно, обаяние розыска. Азарт, ощущение собственной значимости». «Вы против?» Зеленые глаза посмотрели на ведьму одновременно дерзко и испуганно. «Я?» — Ирма покачала головой. «Я — нет. Сама таким переболела. Кроме того, надо поговорить с Викторией. Кто это? Девушка, которую, получается, похищали первой. У нее нет такой реакции на иной мер, какой мы наблюдали у второй потерпевшей. И у вас со Старцевым. Значит, в ней есть какие-то способности». Феник ревниво фыркнула. «Да ладно», — отозвалась на ее несогласие наставница. С ней будет интересно познакомиться и поработать».